Глава 15 Я углубился в Либертис, подальше от Толчии. Центр города запрудили рождественско-шопинговые лемминги, распихивающие друг друга в бешеном стремлении оплатить кредиткой все, что попадется, и чем дороже, тем лучше. Рано или поздно кто-нибудь подвернулся бы мне как повод для драки. Один добрый человек по прозвищу Дэнни Спичечник неоднократно предлагал мне свою помощь в организации поджога. Я вспомнил Фейтфул Place. Алчный взгляд миссис Каллен, неопределенное выражение лица Десса Нолана, ужас в глазах Эмельды, и подумал, что стоит позвонить Дэнни. Я шагал, пока желание пришибить любого, кто подойдет поближе, не поугасло. Улочки и переулки выглядели как гости на поминках Кевина. Пиратские копии знакомых предметов, дурацкая шутка, новенькие БМВ, сгрудившиеся перед бывшими многоквартирными домами — Мамочки подросткового возраста, орущие на крох в дизайнерских колясках, пыльные лавочки на углу, превратившиеся в сверкающие фирменные магазины. У собора святого Патрика я, наконец, сбавил шаг и присел на скамейку в парке, спокойно разглядывая то, что простояло на одном месте восемь столетий, и слушая, как накручивает себя водители по мере того, как близится час пик и растут пробки. Я сидел и курил, Холли бы не одобрила. И тут звякнул мобильник, пришло сообщение от малыша Стивена. Судя по всему, текст он переписывал раз десять, пока не вышло правильно. «Привет, детектив Мэкки, у меня есть нужная вам информация. Всего наилучшего. Стивен Моран, дед». «Умничка». Время близилось к пяти, я отправил ответ «молодец». «Встречаемся в Космо немедленно». «Космо — жалкая закусочная, притаившаяся в паутине аллеи неподалеку от Графтон-стрит». Никто из убойного в жизни не сунет свой нос туда. Это первый плюс. Второй плюс. «Космо» остается одним из немногих заведений, где еще нанимают ирландцев. А это значит, что никто не вперится в тебя взглядом. Иногда это очень кстати. Порой я встречаюсь тут со своими информаторами. Когда я добрался до «Космо», Стивен уже сидел за столиком с чашкой кофе и рисовал узоры на рассыпанном сахаре. Рад видеть, детектив». — сказал я. — Спасибо, что связался. — А как же? — Стивен пожал плечами. — Я ведь обещал. — Ага. Есть о чем поговорить? — Не уверен, правильно ли я поступаю. — Солнышко, утром я по-прежнему буду тебя уважать. — В Тепл-море нам говорили, что полиция — наша семья, — сказал Стивен. — Я, знаете ли, запомнил и воспринимаю это всерьез. — И правильно. Это твоя семья. Так в семьях и ведут себя. Никогда не замечал? Нет. Ну, старик, значит, тебе повезло. Счастливое детство — великое дело. Впрочем, везет не всем. Что ты мне принес? Стивен прикусил губу. Я с интересом разглядывал его, предоставив решать вопросы совести самостоятельно. Наконец, как и следовало ожидать, он не подхватил рюкзак и не свалил из космо, а нагнулся и извлек тонкую зеленую папку. «Отчет о вскрытии», — сказал он, протягивая папку мне. Я быстро пролистал страницы. Диаграммы травм Кевина прыгнули на меня. Вес органов, повреждение мозга, не самое подходящее чтиво над чашечкой кофе. «Отличная работа», — сказал я. «Спасибо огромное. Изложи вкратце. Тридцать секунд, не более». Стивен застыл. «Возможно, ему уже приходилось извещать родственников» но без технических подробностей. Я смотрел в упор, и Стивен начал. «Ладно, он... то есть спокойный, ваш брат упал из окна головой вперед». Не обнаружено следов защиты или борьбы. Ничего, что указывало бы на постороннего. Падение произошло с высоты примерно 20 футов на твердую землю. Он ударился о поверхность земли боком теменной части головы, примерно вот тут». Падение вызвало перелом черепа, приведший к повреждению мозга и перелом шеи, парализовавший дыхание. То или другое привело к смерти, очень быстрой. Собственно, я это и готовился услышать, но все равно чуть не влюбился в расфуфыренную официантку за то, что она появилась как раз в этот момент. Я заказал кофе и какой-то бутерброд, она записала все неправильно, Потом еще раз, чтобы показать, что она выше такой работы, закатила глаза от моей тупости и чуть не опрокинула чашку Стивена ему на колени, забирая у меня меню. Когда она ушла, я уже был в состоянии шевелить челюстью. Тут ничего особенного, небрежно заметил я. Есть отчет по отпечаткам? Стивен кивнул и достал еще одну папку потолще. Снайпер всерьез поднажал на экспертов, и результаты доставили срочно. Судя по всему, он собирался поскорее закрыть дело и забыть. «Расскажи самое главное», — попросил я. Снаружи на чемоданчике месиво. После стольких лет в дымоходе стерлось почти все, что было, зато добавились рабочие и семья, которая... Ваша семья, спохватившись, Стивен опустил голову. Однако сохранились отпечатки, принадлежащие Розе Дейли и ее сестре Нори, плюс три отпечатка неизвестного, судя по расположению пальца одной руки. Внутри приблизительно то же самое... На сохранившихся вещах отпечатки Рози, на плеере отпечатки Норы, на самом чемоданчике изнутри отпечатки Терезы Дейли, что естественно, потому что чемоданчик раньше принадлежал ей, и множество членов семьи Мэки, по большей части Джозефины Мэки. «Это ведь э, ваша мать?» «Ага», — сказал я. «Ясное дело, чемоданчик распаковывала ма». Я почти слышал гневную тираду. «Джим Макки: убери свои грязные лапы!» — отвечает. «Штрусики! Ты что, извращенец?» Есть неопознанные. Внутри нет. Еще мы обнаружили несколько ваших отпечатков на конверте, где лежали билеты. Оказывается, после всех событий последних дней у меня еще осталось место, куда можно больно ударить. Мои отпечатки с того невинного вечера в Ониле свеженькие, как вчерашние. Двадцать лет пролежавшие во тьме. Вот вам. Играйте, эксперты. Разумеется. Мне не пришло в голову надеть перчатки, когда я покупал билеты. Что-нибудь еще? Не про чемоданчик. Похоже, записку аккуратно протерли. На второй странице, которую нашли в восемьдесят году, есть отпечатки Мэтью, Терезы и Норы Дейли трех парней, которые нашли и принесли записку, и ваши. Ни одного отпечатка Рози. На первой странице из кармана Кевина нет ничего. Вообще нет отпечатков. Чисто, как в бане. А окно, из которого он выпал? Тут, наоборот, слишком много отпечатков. Эксперты почти уверены, что отпечатки Кевина остались на верхней и нижней рамах. Там они и должны быть, если он открывал окно. На подоконнике отпечаток его ладони, там, где он нагнулся. Впрочем, гарантии они не дают. Слишком много слоев отпечатков внизу. Детали пропадают. Что-нибудь еще? Стивен покачал головой. Ничего выдающегося. Нашли отпечатки Кевина на парадной двери и на двери комнаты, из которой он выпал. А так, ничего неожиданного. По всему дому сплошь отпечатки неизвестных. Эксперты все еще работают. Пока выплыли несколько правонарушителей... Они все местные, так что могли просто околачиваться в доме, причем давным-давно. Отлично. Я закрыл папку и убрал ее в портфель. Этого я не забуду. А теперь хотелось бы услышать краткое изложение теории детектива Кеннеди о происшедшем. Стивен следил за моими манипуляциями. Скажите еще раз, что все это нормально с этической точки зрения». — Это нормально с этической точки зрения, потому что это сделано и забыто, малыш. Рассказывай. Помедлив, он посмотрел на меня и сказал, — Я не знаю, как говорить с вами об этом деле. Официантка грохнула на стол мои бутерброды и чашку кофе и метнулась прочь, готовится к закрытию. Мы не обратили на нее внимания, — Потому что я связан почти со всеми и со всем, что имеет отношение к делу. — Да. — Это и так нелегко. Не хочу усугублять. — Еще и врачебный такт. — Дайте мальчику пять лет, он будет нами командовать. — Ценю твою заботу, Стивен, — похвалил я. — Однако сейчас мне нужна не чуткость, а объективность. Представь, что дело не имеет никакого отношения ко мне. Я посторонний, который проходил мимо и хочет узнать основное. Сможешь? — Да, — кивнул Стивен. Я поудобнее устроился в кресле и подвинул к себе тарелку. — Замечательно. — Валяй. Стивен, не торопясь, приводил мысли в порядок, и мне это понравилось. Он полил бутерброды кетчупом и майонезом, передвинул пакетик с чипсами и, наконец, заговорил. Ладно, теория детектива Кеннеди сводится к следующему. Поздно вечером, 15 декабря 1985 года, Фрэнсис Мэкки и Рози Дейли договорились о встрече на Фейтфул Плейс, чтобы вместе уехать из дому. Брат Мэкки, Кевин, узнав об этом... «Каким образом?» «Не представляю себе Эмельду, изливающую душу пятнадцатилетнему пацану». «Это неясно, но очевидно, что кто-то узнал». «Кевин подходит лучше остальных. Это один из краеугольных камней теории детектива Кеннеди. Все, с кем мы беседовали, утверждают, что Фрэнсис и Рози хранили предстоящий отъезд в полнейшем секрете. Никто даже не подозревал, что они затеяли. А Кевин, который делил спальню с Фрэнсисом, мог что-то увидеть». Моя крошка Мэнди не проболталась. Закрыли тему. В той комнате нечего было видеть. Я из Нортуола. Стивен пожал плечами. В Либертис наверняка все то же самое, по крайней мере, было в те времена. Народ как сельди в бочке. Все что-то говорят. Секретов не существует. Странно, если бы никто не прознал о побеге. Очень странно. Разумно. Оставим пока эту часть. Что дальше? Стивен, сосредоточившись на отчете, немного успокоился Кевин решил перехватить Рози, прежде чем она встретится с Фрэнсисом. Может, он назначил ей встречу, может, знал, что Розе надо забрать чемоданчик, но в любом случае они встречаются, скорее всего, в номере 16 по Фейтфул Place. Начался спор, Кевин разъярился, схватил ее за горло и ударил головой о стену. По словам Купера, все произошло очень быстро, возможно, за несколько секунд. Кевин пришел в себя, но уже поздно. Мотив... Для начала, с чего ему перехватывать ее, не говоря уж о споре? Неизвестно. Все утверждают, что Кевин был очень привязан к Фрэнсису. Может, он не хотел, чтобы они с Рози уезжали? Возможно, сыграла роль ревность. В подростковом возрасте это сильно проявляется. Все говорят, что Рози была настоящей красавицей. Возможно, она отвергла Кевина. Возможно, между ними что-то произошло. Стивен вдруг вспомнил, с кем разговаривает, покраснел, заткнулся и с испугом взглянул на меня. «Я помню Рози, сказал Кевин, — «волосы и смех, и походку. Я покачал головой, разница в возрасте великовата. Не забудь, пятнадцать и девятнадцать лет». Но воображать себе он мог, это правда. Давай дальше. Так, мотив не обязательно должен быть значительным. То есть из того, что нам известно, Кевин убийство не планировал. Больше похоже на случайность. Когда Кевин осознал, что Рози мертва, он затащил тело в подвал, если они уже не находились там, и спрятал под бетонной плитой. Тем летом он подрабатывал на стройке подсобным рабочим, так что селенок у него хватило, и он вполне бы справился. Стивен осекся и снова бросил на меня взгляд. Я ласково посмотрел на малыша, выковыривая ветчину из зубов. В какой-то момент Кевин нашел записку, которую Рози собиралась оставить в семье, и сообразил, что её можно использовать. Он спрятал первую страницу, а вторую оставил на месте. Идея такова. Если Фрэнсис все равно уедет, все поверят в изначальный план. Парочка упорхнула вместе, и записка предназначена родителям. Если Фрэнсис, в итоге не дождавшись Рози, вернется домой, или позже каким-то образом свяжется с семьей, все решат, что записка для него, и Рози уехала одна. «Вот именно. Двадцать два года так все и было», — подтвердил я, — Ага, а потом обнаружили тело Рози, началось расследование, и Кевин запаниковал. Все, с кем мы говорили, утверждают, что последние дни он ходил подавленный, и с каждым днем все хуже. Наконец он не выдержал напряжения, достал первую часть записки из тайника, провел последний вечер с семьей, а потом возвратился на место, где убил Рози, и... Вот. Ну-ну, прочел молитву и сиганул головой вперед из окна верхнего этажа. Справедливость восторжествовала. По-моему, примерно так Стивен смотрел на меня из-за чашки кофе, пытаясь определить, не переборчил ли. Отлично, детектив. Четко, кратко и объективно. Стивен коротко, облегченно выдохнул, словно вышел с устного экзамена и вгрызся в бутерброд. Как думаешь, сколько осталось времени до того, как все это превратится в каноническое Евангелие от Кеннеди? и оба дела закроют. Стивен покачал головой, похоже, несколько дней. Он еще не отправил документы наверх, мы продолжаем собирать улики. Детектив Кеннеди очень основателен, то есть у него есть теория, но это не значит, что он пришлепнет ее на чемоданчик и отправит прочь. Мы, я и остальные стажеры, остаемся в убойном по крайней мере до конца недели. Значит, у меня в запасе дня три. Никто не любит оглядываться. Как только дело официально закроет, причин для дальнейшего расследования не останется. Разве что всплывет нотариально заверенная видеозапись убийцы, признающегося в обоих преступлениях. И все будет в шоколаде, — подвел итог я. А что лично ты думаешь о теории детектива Кеннеди? От неожиданности Стивен замер с недожеванным куском бутерброда во рту. Я? Ты, солнышко. Я и так знаю, как работает снайпер. «Мне интересно, что можешь предложить ты, помимо сумасшедшей скорости машинописи?» «Не мое дело», — он пожал плечами, Не, «нет, твое». «Я спрашиваю тебя?» «Значит, это твое дело». «Тебя его теория греет?» Стивен откусил еще кусок бутерброда, чтобы было время подумать, и уставился в тарелку. «Безусловно, Стив, не стоит забывать, что я могу оказаться чертовым придирой». «Или свихнулся от горя». Или свихнулся сам по себе. Короче, возможно, я не тот человек, которому нужно поверять потаенные мысли. И все равно тебе наверняка приходило в голову, что детектив Кеннеди не обязательно прав. Я думал об этом. Но, естественно, думал, если ты не идиот. А кто-нибудь еще из команды об этом думал? Никто не говорил. И не скажут. Они все об этом думали. Они ведь тоже не идиоты но держат рот на замке, потому что боятся попасть в черный список снайпера. Я навис над столом, и ему волей-неволей пришлось взглянуть на меня. «Остаешься ты, детектив Моран, ты и я. Кроме нас двоих никто не станет искать убийцу Рози Дейли. Теперь тебе понятно, почему наша игра этически правильна?» «Кажется, да». Этически она чиста со всех сторон, потому что твоя главная ответственность не перед детективом Кеннеди. И даже не передо мной, если на то пошло, а перед Рози Дейли и Кевином Мэкки. Мы все, что у них есть. Так что хватит терять время, как девица, цепляющаяся за трусики. Расскажи, что ты думаешь о теории детектива Кеннеди. Я не в восторге. Почему же? Дело даже не в дырах. Неизвестен мотив». Неясно, как Кевин узнал о побеге и прочее. Такие дыры неизбежны. Столько лет прошло. Меня беспокоят результаты по отпечаткам. Я верил, что он зацепит. А что с ними не так? Стивен слезнул майонез с пальца и помолчал. Для начала, пальцы неизвестных снаружи чемоданчика. Может, они не значат ничего, однако, будь это мое расследование, я бы идентифицировал отпечатки, прежде чем закрывать дело. Я почти наверняка знал, чьи там отпечатки, но неохота было делиться. Я бы тоже согласился я. Что еще? А еще, почему нет отпечатков на первой странице записки? Протирать вторую часть смысл есть. Кевин не хотел, чтобы копы обнаружили его пальчики на прощальном письме, если возникнут подозрения и Рози объявят в розыск, но первая страница. Кевин достал ее из тайника, где она пролежала годы. Хотел использовать ее как прощальную записку самоубийцы и признание, допустим, но начисто протирать ее и класть в карман рукой в перчатки, чтобы никто не связал его с запиской. А что на это говорит Кеннеди? Он называет это мелким отклонением. Ничего важного, такое бывает в любом деле. Кевин протирает обе страницы в первую ночь, прячет половину, а когда достает из тайника, не оставляет отпечатков, они остаются не всегда. В общем... «Это похоже на правду, вот только мы говорим о человеке, который собирается покончить с собой. Он фактически признается в убийстве. И плевать, какой ты крутой, ты будешь потеть, как, су... как сумасшедший, а если потеешь, оставляешь отпечатки?» Стивен покачал головой. «Так что на этой странице отпечатки должны были быть, и точка. Давай представим, на секундочку что мой старый друг, детектив Кеннеди, впервые в жизни лопухнулся, и Кевин Мэки не убивал Рози Дейли. Что мы тогда имеем? Стивен посмотрел на меня. Мы считаем, что Кевина тоже убили? Сам решай. Если не он вытер записку и положил ее в карман, это сделал за него кто-то еще. Значит, убийство. Внезапно меня окатила предательская волна приязни. Я готов был обнять мальчонку за шею и взъерошить ему волосы. «Очко в мою пользу», — сказал я. «И что нам известно об убийце?» «Мы считаем, что это был один и тот же человек?» «Искренне надеюсь на это. Да, райончик у нас еще тот, однако два убийцы на одной улице — это уже перебор». Начав излагать собственные соображения, Стивен куда меньше стал меня бояться. Он подался вперед, положив локти на стол, и так увлекся, что напрочь забыл об остатках бутерброда, В его глазах вспыхнул новый жесткий огонек. Такой жесткости я не ждал от милого робкого новичка. Ладно. Тогда, если верить Куперу, это, вероятно, мужчина. Возраст, допустим, от тридцати с лишним до пятидесяти. Значит, ему было от пятнадцати до тридцати, когда умерла Розе, В хорошей форме и тогда, и сейчас. Значит, парень с мышцами. С Розе, да, согласился я. С Кевином не обязательно. Если придумать, как заставить его наклониться над подоконником, а Кеф не страдал подозрительностью, одного легкого толчка хватило бы. Мышцы не нужны. Значит, если нашему мужчине было от 15 до 50, когда он добрался до Рози, значит теперь ему от 30 с лишним до 70. Увы. Что еще можно придумать, чтобы сузить круг поисков? Убийца вырос в окрестностях Фейтфул-Плейс, напомнил Стивен. Он знает номер 16 изнутри. Когда он понял, что убил Рози, то здорово офигел, но вспомнил о бетонных плитах в подвале. И по общему мнению, с номером 16 лучше всех знакомы те, кто подростком жил на Faithful Плейс или по соседству. Возможно, сейчас он там больше не живет. Узнать, что обнаружено тело Рози, можно было разными путями, но когда-то жил. Впервые за всю мою карьеру я вдруг сообразил, почему ребята из Убойного так любят свою работу. Когда выходишь на охоту под прикрытием, хватаешь все, что попадается в невод, и чуть ли не самое главное умение — решить, что использовать как наживку, что швырнуть обратно в море и что шандарахнуть по башке и отнести домой. А тут все иначе. Эти ребята выслеживают гнусного хищника и сосредоточиваются на нем, как на любимой женщине. Они отлавливают во тьме нужный силуэт, а все остальное, что попадается в невод — ненужная дрянь. Это, конечно, круто и очень лично. Вот я, а вот он где-то там, и мы ждем, когда он сделает неверный шаг. В этот вечер в убогой забегаловке я впервые ощутил эту тесную связь. Главный вопрос не в том, как он узнал, что нашли Рози, — сказал я. Сам же говоришь, об этом сообщили всем, кто жил когда-то в Либертис. Главный вопрос, как он после стольких лет узнал, что Кевин для него опасен. По-моему, об этом убийце мог сказать только один человек, сам Кевин. Или они поддерживали связь, или столкнулись в эти безумные выходные, или Кевин с дуру сам попытался вычислить убийцу. Если сможешь, попробуй выяснить, кому Кевин звонил в последние 48 часов, по мобильному, по домашнему, кому посылал сообщение, кто звонил и писал ему. Я ведь правильно понимаю, что детектив Кеннеди запросил все распечатки? Конечно, запросил, только они еще не пришли. Если мы узнаем, с кем Кевин разговаривал в эти выходные, мы найдем нашего парня. Я понес чемоданчик снайперу, а Кевин взвился и сбежал, увиделись мы с ним уже в пабе. В промежутке он мог встретиться с кем угодно. — И вот еще, — продолжил Стивен, — по-моему, это жестокий человек. Ну, то есть понятно, склонность к насилию и все такое... Но я имею в виду не только эти два случая. Велика вероятность, что на него есть протокол или, по крайней мере, данные. Интересная теория. Это почему же? Эти убийства отличаются друг от друга. Второе — спланированное, пусть даже всего за несколько минут. А вот первое — почти наверняка случайное. И что? Сейчас он старше, лучше держит себя в руках, думает наперед. В первый раз он просто ошалел. — Ну да, но к этому я и веду. Он ошалел, и это с ним осталось навсегда. Я поднял бровь. мне это все было понятно, но хотелось послушать его доводы. Стивен нерешительно чесал ухо, подбирая слова. — У меня две сестры, — начал он. — Одной восемнадцать. И если ее разозлить, она орет так, что всей улице слышно. Другая, ей двадцать, если входит в раж, швыряет в стену что попало, ручки и прочую мелочь. И так было всегда, с самого раннего детства. Если младшая швырнет что-нибудь об стену, или старший начнет визжать, или кто-то из них нападет на человека, я удивлюсь. Люди шалеют так, как привыкли. Я выдавил в ответ одобрительную улыбку. Мальчик заслужил похвалу и собрался спросить, как он сам шалеет, но тут меня накрыло. «Тупой стук!» Головы шая о стену, распахнутый рот, обмякшее тело под попашенными руками. «Крикма! Смотри, скотина! Что ты наделал? Ты его чуть не убил!» Хриплый папашин голос будет знать. И Купер, нападающий, схватил ее за шею и несколько раз ударил о стену. Что-то в моем лице напугало Стивена. Наверное, я уставился страшным взглядом. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего», — ответил я, набрасывая куртку и уверенный голос Мэтта Дейли. Люди не меняются. Отлично работаешь, детектив. Серьезно, свяжись со мной, как только придут телефонные распечатки. Ладно, свяжусь, но вы точно... Я достал двадцатку и протянул через стол Стивену. Вроде как гонорар. Дай знать, как только эксперты найдут неизвестных с отпечатками на чемоданчике, или если детектив Кеннеди сообщит, когда собирается закрыть расследование. И помни, детектив... Все исключительно между нами. Я ушел. Стивен держал в руках двадцатку и смотрел мне вслед, разинув рот.